когда они подошли к машине, сидевшие в ней, дружно набросились на Шуру с ругательствами за долгое отсутствие. К удивлению Димы, больше всех кипятился Сесяев, тонкий голос которого разносился далеко вокруг. Но Холмов не обращал, вопреки своему обыкновению, на поток оскорблений никакого внимания. Вытащив из кармана небольшой, но мощный карманный фонарик, он осветил им Сесяева и стал задумчиво разглядывать его с ног до головы. Затем нахмурился и в раздумье стал чесать подбородок. Вот что родной, подумав с минуту, неожиданно хлопнул Шура Сесяева по плечу. «Давай-ка прокатимся к твоей тёще. У меня к ней имеется один вопрос. Где она живёт?» Сесяева до того ошеломила это внезапное предложение, что он поперхнулся, издал цеплячий писк и замахал руками, словно передавал текст семафорной азбукой. «Да вы что?» А фонарель прохрипел он. Уже третий час ночи. Да она вас так пошлет, что и за неделю не дойдёт. Нет уж, ищите кого по глупееви. Давай, давай, дорогой. Это в твоих же интересах, ласково потрепал Сеся его по рыжей шевелюре холм. Ну, видел что тот продолжает упрямиться, обратился к капитану. Степан Григорьевич воздействуйте пожалуйста на клиент рычание капитана относительно лишения визы произвело обычное магическое действие и сисяю чуть не плача назвал адрес глава 5 валютный эрмитаж Теща Сесяева жила на улице Садовой в красивом четырехэтажном доме с вычурными лепными украшениями. Поднявшись по широкой лестнице из белого камня на второй этаж, Сесяев с похоронным выражением лица остановился у резной двери, медленно, словно дуэльный пистолет, поднял указательный палец и ткнул его, в пуговку электрического звонка. Дима, Шура и Беспалкин стояли рядом. Холмов сохранял невозмутимое выражение лица, а Дима и капитан смущенно переглядывались. Несмотря на глубокую ночь, в квартире, судя по всему, еще не спали. Почти мгновенно после звонка за дверью послышались торопливые шаги, и настороженный мужской голос поинтересовался — «Кого там?» «Это я, Славик», — убитым голосом произнес Сесяев. «Ради Бога, простите, мне нужно срочно видеть Наталью Борисовну на пару слов». Наталья Борисовна, видимо, стояла рядом, так как тут же послышался ее взволнованный голос. «Что случилось, Славик? Что-нибудь с Лорочкой?» «Нет, с Лорочкой все в порядке, не волнуйтесь». — поспешно ответил Сесяев. — Просто мне, вернее, моему знакомому, нужно у вас срочно выяснить кое-что. Загремели засовы, и распахнулась, нет, не дверь, а маленькое окошечко в ней, вроде кормушки в тюремной камере. В нем показалась верхняя часть женского лица, крупный месистый нос заплывший жиром и настороженно бегающий маленькие глазки, подозрительно осматривающий пришедших. «В чем дело, Славик?» Совсем другим тоном поинтересовалась Сесяева теща. «Кто это с тобой?» «Это мои товарищи с судна», — уныло ответил Сесяев. «Они хотят у вас кое-что спросить». «Чего еще спросить?» — насторожилась Наталья Борисовна. «Всего один вопрос, мадам».